532. Сын мой, мелькнут придорожные знаки, и знания отметят пройденный путь. Опытных учеников ценим по величине опыта. Вот почему путь так ускорен и так разнообразный плодоносный испытаний. Каждое расширяет сознание и обогащает накопление чаши. Забота должна быть о том, чтобы извлекать из всего, с чем сталкивает жизнь, этот опыт ценнейший. Ученик потому и называется учеником, что сознательно, напряженно и постоянно учится именно жизнь. Учит жизни все почти люди, с которыми приходится соприкасаться. Человека надо познать труднейшие дисциплины. Обычные дисциплины не имеют той горечи и яда, которые неизбежны в процессе познавания человеческой природы. Чтобы читать человека как открытую книгу, Надо прелистать все страницы ее и увидеть содержание каждой собственными глазами, ибо коротко учение о людях, но длинно по знанию.